Эпилог. В торговом доме семейства Висборов царила предпраздничная суета. Это я решила совместить нашу с Недом свадьбу с настоящим новогодним торжеством. Крис, эти гирлянды надо повесить над входом. Миле, Кассе, готовы украшения? Ертак, вертак, что творится на улице? Я покосилась на окно за прилавком, откуда увидела огромную толпу перед крыльцом. Всем интересно, что вы опять затеяли, молодая хозяйка. Акция будет? Да. Праздничная распродажа, но завтра. Сегодня семейный праздник и не только. Я загадочно улыбнулась. Работники, увидев мое выражение лица, мгновенно засуетились. Кажется, все уже знали, если я о чем-то умалчиваю. Жди сюрприза. Молодая хозяйка. Ко мне подбежал Ертак, огляделся и спросил шепотом: А что у нас сегодня будет? Важные гости. Насколько важные? Мальчишка мгновенно подобрался и будто стал выше. Я окинула взглядом зал, продавцы застыли, напряженно, вслушиваясь в наш разговор. Они чувствовали, что надвигается что-то значительное, и очень волновались. Я проигнорировала вопрос Ертака, пусть немного помается догадками, и спросила Мили: Плакат готов? — Конечно. — Гор, нужна лестница. Полки мы украсили еловыми ветвями, усыпанными искусственным снегом, который повар поместья сделал из сахара и соли. Над головами покупателей замерцали гирлянды крошечных огоньков. Пришлось пойти на хитрость — у стекольщика заказать маленькие полые шарики, а у свечника — крохотные свечи. Такого чуда никто еще не видел. Я хотела удивить столицу. Показать, что ни одна лавка не сравнится с торговым домом Висборов. Я лично следила за каждой деталью. От выбора самых свежих фруктов для праздничного стола, который накрывали в таверне на втором этаже для именитых гостей, до расположения танцевальной площадки, устроенной на стоянке для экипажей. Здесь вечером горожане будут поднимать тосты за наше здоровье и кружиться в танце, а потом наблюдать за салютом. Я носилась между прилавками, отдавая распоряжение приказчикам, поправляя бантики на елочных игрушках и убеждаясь, что каждый из приглашенных получит свой подарок. Но говорить Неда, что такой праздник нужен, было, ох, как трудно. «Зачем это?» — нахмурился он, когда я предложила ему эту затею. «Пышная свадьба у нас уже была. Мы хотели просто посидеть в семейном кругу». «Но, милый, семья у нас теперь маленькая, а праздника хочется большого. Сделаем новогоднюю традицию. Вот увидишь, на следующий год за нами потянутся все магазины». В королевстве Дусвана Новый год наступает в день летнего солнцестояния. «А у нас будет зимой», — заупрямилась я. Нэт уже убедился, что свернуть меня с намеченного пути невозможно. Он просто махнул рукой и сказал, «Делай, что хочешь». Муж пошел к двери, но я бросилась за ним, обхватила его торс сзади и прижалась щекой к широкой спине. Он развернул меня лицом и заглянул в глаза. Свет нежного синего пламени укутал меня с ног до головы. Полярис отпустил моего мужа. Любовь, которая зажглась в сердце Неда, растопила многолетний лед и проклятие, наложенное старым садовником, исчезло. — Ну, милый, пожалуйста, я хочу на празднике сообщить важную новость. — Новость? Какую? — Это сюрприз. Я загадочно улыбнулась. Нед нежно провел подушечками пальцев по моей щеке, и я тут же жадно потянулась за лаской. Он наклонился ближе, его дыхание коснулось моего лица, и я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Его запах легкий и терпкий дурманил, лишал рассудка. И тут на отодвинул меня. Что ты делаешь со мной, Рианна? Веревки вьешь. Я лукаво прищурилась. Да, с того самого дня, когда он спас меня и спрятал в горной деревне, я поняла, что муж давно влюбился в меня и лишь из осторожности держал дистанцию. «Я тебя люблю», — прошептала я. «Потом поговорим». Нет улыбнулся, махнул рукой и вышел, а я закрутилась, готовя пышный праздник. Назначенный час приближался, и атмосфера накалялась. Теперь начала нервничать и я. Лучшие повара колдовали над взысканными блюдами под руководством мэтра Грегора, его поваренок Дори крутился тут же. Музыканты настраивали свои инструменты, а слуги наводили последние штрихи. Нед приказал насильно увести меня домой, чтобы я смогла облачиться в праздничный наряд. Я не видела в этом смысла, хотела просто переодеться на складе, но визит важных гостей обязывал держать марку. И вот теперь я стояла у большого зеркала в своих покоях, разглядывая потрясающий наряд. Касси и мили постарались и сшили мне изумительное платье из голубого шелка. Широкая юбка, украшенная мерцающими звездами из бисера, слегка была тесновато в талии, но я трепетала от радости, то и дело прикладывая ладонь к животу. Риана, эта чудесная шубка согреет тебя, когда ты будешь встречать гостей. Щебетала Мили, проверяя каждую складку на платье и встряхивая пышный мех, а заодно скроет животик. Она весело подмигнула. Тише, Нет еще не знает. Вот истинный мужчина. «Спит каждый день с женой и ни о чем не догадывается?» «Точно!» — рассмеялась я. «Да и срок еще маленький». «А этой диадеме цены нет!» Восторженно разглядывала шкатулку, где лежало украшение касси. Его сиятельство, лорд Севан, — очень щедрый отец. Я посмотрела на полярис. Цветок светился ровным алым цветом. Казалось, от него шло сияние, и розовая тень падала на клетку попугая, на столик, на стены и пол. «Спасибо тебе, розочка, спасибо!» Я нежно прикоснулась к бархатным лепесткам, и листья обхватили мой палец. «Знаешь, я не думала, что в чужом мире найду свое счастье!» «Марьяжная жена стала полноправной хозяйкой сердца лорда и огромного состояния!» Неожиданно всхлипнула Милли. «Я так тебе завидую!» «И я!» — поддержала подругу Касси. «Так, отставить слезы!» — прикрикнула я на девушек. — Разве ваши мужья и их семьи не придут сегодня на праздник? — Придут, но они совершенно не такие, как господин Нет. — Подождите, девочки, мы дружно возьмемся за них и изменим ваши судьбы тоже. Вот увидите. В дверь постучали, и через миг в проеме показалась массивная фигура Родена. Сегодня он был одет в нарядную ливрею, в отглаженные брюки и новые сапоги, отчего чувствовал себя не в своей тарелке. Молодая хозяйка господин ждет вас в экипаже. Гонец сообщил, что кортеж короля уже выехал из дворца. О небеса! Вскрикнули подруги. Риана, поторопись! И я заторопилась. Выскочила из покоев, понеслась по галерее, но у крыльца затормозила. Куда бегу? Зачем? Негоже хозяйке поместья, будущей матери скакать, как дворовые девчонки. Я приподняла юбки и важно шагнула на первую ступеньку. Раден бросился ко мне и подал руку, но я смотрела только на мужа, который стоял у экипажа и придерживал для меня дверь. «Милая, ты потрясающе выглядишь», — шепнул он, помогая мне забраться в карету. Его глаза светились восторгом. Я улыбнулась в ответ, чувствуя, как тепло его взгляда согревает меня изнутри. Меня немного потряхивало от волнения, но аромат лаванды, исходящий от веера, успокаивал нервы натянутой струной перед долгожданным балом. Нед сел рядом, успокаивающе жал мои пальцы, и экипаж плавно тронулся с места. Я прижалась к плечу мужа, вдыхая знакомый запах сандала и кожи. Он нежно обнял меня за талию. Я дернулась, Нед отстранился. — Прости, я так нервничаю! — оправдывалась я, старательно отводя взгляд. — Только лишь это... Нед пристально смотрел на меня, и, казалось, его глаза заглядывали прямо в душу. «Не только». Я внезапно оробела, не думала, что так трудно сказать самую важную новость на свете. «Рианна, ты меня пугаешь». «Ну что ты, милый?» Я глубоко вздохнула, собираясь с духом, и выпалила. «Через шесть месяцев ты станешь отцом», — сказала и замерла. Муж молчал, а я боялась взглянуть на него. Внутри все сжалось, руки затряслись. «Иди ко мне, милая!» — прошептал Нэт, и голос его дрогнул. Я знала, что сейчас произойдет и всем своим существом жаждала этого. Его губы коснулись моих, сначала робко и неуверенно, словно пробуя почву, но потом поцелуй стал глубже, страстнее, и я ответила на него с такой же жаждой, с таким же неистовым желанием. Мир вокруг перестал существовать.